Ни то слово, ни в то время. Я почувствовал, как заливаюсь краской. Подарок из мусорки. Как неловко. Эта чертова чайка за мной наблюдала, а потом все разболтала Элли. «Что что ты сделал?» Финни растерянно смотрела на меня, как и другие ученики, стоящие рядом. «Ну, вообще-то да», — пробормотал я. «От нее надо было избавиться, потому что она опасна. Но перед этим я вытащил ее из моря». «Ты нашел снасть там?» — спросила Финни. «Вот именно», — с облегчением подтвердил я. «Что, правда? Ты ничего об этом не рассказывал». Барри мне явно не верил. «Как ты притащил ее сюда? Никто не поведет себя так неосторожно, чтобы подплыть близко к такой снасти». Э, надо было держаться подальше, а я просто запутался в этой дурацкой штуке», — признался я. Теперь все уставились на меня. «Ты запутался в снасти под водой?» — Шарри побледнела. «Ты мог погибнуть! Как долго ты там пробыл?» «Понятия не имею. Целую вечность. Я там чуть не окочурился. Миссис Пелагиус меня освободила». «Вау!» — сказала Финни и, недолго думая, надела браслет на правое запястье. «Подарок с историей!» «Что ты вообще делал, Один, в море? Новичкам всегда лучше плавать с кем-нибудь!» — сказал Барри, глядя на меня так, будто я сардина, а не тигровая акула. «Я уплыл, Один, ну и что?» — я сердито сверкнул на него глазами. «Что в этом особенного?» «Очень глупо с твоей стороны», — Элла презрительно скривилась. «Ясно, что она по-прежнему терпеть меня не может, и сколько бы гангстеров, отравляющих природу, я не поймал, ничего не изменится». «Она права», — сказала юна, которая обычно была на моей стороне. «Но ты хотя бы старался не попадаться на пути белой акули?» «Черт, я не думал, что разговор может обернуться еще хуже». «Э, скажем так, она попалась на пути мне». «И ты все это скрыл. Просто замечательно!» Джек Кристалл слышал мой рассказ и явно не был в восторге. «А, вспомнил! Наверное, это все случилось после истории с родителями Шарри», рассказал Ной. «Когда она смылась, а мы узнали, что в окрестностях плавает белая акула. Помнишь, Блю? Мы искали ее в одной стороне, а Тьяго в другой». У Шарри округлились глаза. «Ты знал, что где-то поблизости белая акула, и все равно поплыл меня искать?» Она медленно подошла ближе, глядя мне в глаза. Я заставил себя выдержать ее взгляд. «Так получилось», — сказал я, и тут же рассердился на себя, что ляпнул такую глупость. «Просто я переживал». «Очень мило с твоей стороны». Шарри все еще смотрела на меня взглядом, который я не забуду и через тысячу лет. Крис, казалось, боролся с собой. Но потом он заговорил. «Это не единственное, что он для тебя сделал», — сказал он Шарри. «Еще он поговорил с твоими родителями». И, видимо, это помогло. Как благородно со стороны Криса. А ведь мог бы и промолчать. Тиаго поговорил с... Это правда?» Шаре широко улыбнувшись, посмотрела на меня. «Я читала твоих родителей, а ты моих! Как забавно!» Я кивнул, криво усмехнувшись. Шаре хотела положить ладонь мне на плечо, но потом передумала и вместо этого взяла меня за руку. «Идем, сейчас будет дискотека!» А танцевать на суше почти так же классно, как носиться по волнам. Шари вытащила меня на танцпол в разноцветных пятнах света. Финни поставила регги свою любимую музыку. Как назло, следующая песня была не из тех, под которые можно мелкими шажками двигаться в обнимку. Но все равно было чудесно дрыгаться напротив шари видеть ее задорный взгляд и улыбку. Теперь она знает, что нравится мне, что ради нее я рисковал жизнью. Изменится ли что-нибудь между нами? Наверняка. Иначе и быть не может». В перерыве между песнями к нам вдруг подошел Нестор со стаканом ярко-желтого фруктового сока. «Хочешь пить, Шари? Манго, маракуйя и лайм — твой любимый сорт. Специально для тебя смешал». «Нет, спасибо, не сейчас», — ответила она немного раздраженно. Ученик второго года обучения Тан Ли, во втором обличье «Водная черепаха», всю дорогу таращился на Шари. Теперь он решился подойти. «Ты суперски танцуешь», — сказал он. «Ты здесь самая красивая девочка!» «Спасибо», — сказала Шарри, а потом просто продолжила танцевать со мной. Я мысленно вздохнул. Еще один. И как меня угораздило влюбиться в самую популярную девочку во всей школе! После следующей песни Шарри и Блю вместе отправились в туалет, а мы с Ноем остались стоять возле танцпола. Мы немного дурачились и болтали о знакомых учениках второго года обучения. Например, о крачке Шелби — восторженном члене летучего отряда «Школа Голубой Риф», и Джеми во втором обличии «Раки-отшельники», который сейчас, без особого успеха, пытался научиться танцевать брейк-данс. «Так почему ты поплыл в одиночку, несмотря на опасность? Ты что, тоже в неё влюблён?» Но и всё ещё был в приподнятом настроении, и когда он ухмыльнулся, чтобы меня подколоть, на его покрытом чёрно-белым гримом лице сверкнули белые зубы. Я застыл. Он меня раскусил. Да, я тоже в неё влюблён. Но признаться в этом теперь было ещё невозможнее, чем раньше. «Глупости, с чего ты взял?» — спросил я. «Просто мы учимся в одной школе, дружим, поэтому мне, конечно, пришлось...» Но и внезапно смолк, глядя мне за плечо. Я с тревогой обернулся и... Увидел, что Шарри и Блю вернулись, и что они всё слышали. Я понял это по выражению лица Шарри. «Пойдём», — холодно сказала она подруге, и они ушли на другую сторону танцпола. Немного погодя, я увидел, как она танцует с Крисом. Вид у того был крутой и небрежный. Видимо, у него это врожденное. На душе у меня было паршиво. И по делу мне. Почему я не отважился просто ответить «да» на этот вопрос? Может, тогда я уже сегодня смог бы поцеловать Шаре, А теперь, наверное, я все испортил. Черт, зачем я еще ляпнул глупости? Совсем идиот. И почему я не могу говорить о своей влюбленности так же просто, как Холли и Ной? «Все в порядке?» — спросил меня Джаспер, который снова был в человеческом обличье. На лбу у него засохли остатки сливок. «Не похоже, чтобы ты веселился». «Мне плохо», — сказал я. «Наверное, переел». «Зашибись. Теперь я еще и вру своему лучшему школьному другу». «Слушай, а кто этот тип вон там впереди?» «Я его не знаю». Джаспер указал на мальчика в яркой одежде. Коротких не по размеру штанах и зеленой рубашки поверх сине-желтой футболки. Незнакомец бешено отплясывал, дёргая руками и ногами, чем-то напоминая ковбоя на Родео за секунду до падения с лошади, вставшей на дыбы. Я присмотрелся. «Может, кто-то из старшеклассников?» «Не, я его раньше не видел». «Хотя на душе у меня скребли кошки, мне тоже стало интересно, что это за парень. Может, кто-то тайком пробрался в школу?» «Но кто и зачем?» «Давай спросим, как его зовут», — предложил Джаспер. И когда незнакомый мальчик направился к буфету, мы двинулись за ним. «Привет, я Тьяго, а ты кто? Ты новичок в школе?» Мальчик рассмеялся. «Нет, мы с тобой вчера вместе выступали с рефератом». Я тут же забыл, как мне паршиво. «Нокс? Он самый!» Наш одноклассник отправил в рот лососевый рулет. «Но разве не ты говорил, что ноги тебе не идут?» опешил Джаспер. «Ты еще ни разу не был человеком, всегда оставался в аквариуме». «Можно ведь и передумать, правда?» — ответил Нокс. «Так, пойду дальше танцевать. Просто потрясающе, сколько всего можно делать ногами!» Он был прав. И своими ногами я вскоре воспользовался, чтобы отправиться в хижину и спокойно поразмыслить. Точнее, собирался. Но Карак, Тикаани и Холли меня перехватили. «Надо попрощаться. Мы улетаем завтра рано утром», — сказал Карак и обнял меня. «Так здорово было снова побывать у вас!» «Точно!» — добавила Тикаани я обнаружил, что даже вампиры бывают милыми. «Ты классный, Тьяго!» «А рисунки, которые ты нам подарил, просто гениальные. Холли, поставив на пол свое ореховое деревце, обняла меня. Ее тело напоминало туго натянутую пружину. «Спасибо! Если бы ты не попросил нас приехать, я бы никогда не познакомилась с Ноем!» «Это вам спасибо!» Я был тронут. «Без вас нам бы не удалось поймать этих гангстеров!» «Желаю хорошо добраться. И вспоминайте о нас иногда, ладно?» «Можешь не сомневаться», — сказал Карак. Я повернулся и быстро зашагал к хижине, чтобы не разреветься.